Глава 7. Незнакомец. Бриж с тоской смотрел в окно. Отцовская повозка уменьшалась на глазах, а вскоре и вовсе скрылась за поворотом. Вот и все. Он остался один. Отец привез его в город, договорился с хозяином постоялого двора и уехал, чтобы вернуться до ночи. Теперь Пришу предстояло решать все вопросы самому: и с подработкой, и с учебой, и с проживанием. Правда, плут, хозяин гостиницы, обещал помочь. Он очень распереживался, узнав, в чём дело, никак не мог поверить. Да разве бывает, чтобы из-за мальчишеской драки изгоняли? Очень странно. Для парней драка обычное дело. Приш вспомнил слова плута. Вот и выходит, что никакой он пришний монстр, а обычный парень. Только обычный для всего мира, а не для Яблоневой долины. Эх. Ничего не исправить, даже захоти он возвратиться, не сможет. Для него путь навсегда закрыт. Будет бродить рядом с домом, а дорогу не найдет. Долина не для всех. С давних пор так повелось. И вот теперь Приш среди отверженных. Даже не верится. Кажется, что это сон, наваждение, что вот сейчас откроет глаза и будет по-старому. Как? Как вернуться назад и все отменить? Он бы многое отдал, чтобы поправить сделанное. Приш развернул записку, и сердце заныло. А ведь если бы он не оттягивал разговор с Алисой, все могло сложиться по-другому. Но почему так? И разве согласится Алиса уехать ради него из дома, как бы он на ее месте поступил? Ответа на этот вопрос Гриш не знал. Хотелось плакать очень, но Гриш понимал, легче не станет. Он часто представлял будущее, как вырастет, женится на Алисе, они построят свой дом и разобьют сад, все как у родителей. А теперь жизнь сделала крутой виток, и что за поворотом не ясно. И полная растерянность, как быть дальше, не готов он к этому. Приш затворил окно и лег в постель. До ночи еще два часа, но сидеть в одиночестве не хотелось, и куда-то идти тоже, поэтому он укрылся одеялом и уснул. Утром Приш вскочил точно от удара. Проспал. Пора ехать в сад. И тут же обмяк, вспомнил Две быстрые слезинки вытекли из глаз. Он вытер их и уставился в потолок. Тянуло навсегда остаться в этой комнате, скрыться ото всех. Но деваться было некуда. Приш поднялся, умылся и спустился вниз. В зале никого не было, лишь кто-то сидел за дальним столом, но Приш не мог его разглядеть. Появился плут, Махнанок, тщательно вытер стол, за который уселся Приш. Притащил тарелку с омлетом и стакан яблочного сока. Приш проглотил все, даже не почувствовав вкус. Ел по привычке, а не для удовольствия. Махнонок вертелся рядом. Ему хотелось хоть как-то ободрить несчастного парня. "Ты это, не думай", начал он. «Все хорошо будет". Завтра сходим с тобой на соседнюю улицу, в школу тебя запишем. Там неплохая школа, я поспрашивал. А что насчет подработки? Можешь мне помогать? Устроим тебя в гильдию дорожников. Согласен? Пришки кивнул головой. Какая разница? Он сейчас на все согласен. Махнанок продолжил. Жаль, конечно, что у тебя так вышло. Но можно и у нас жить. Вот увидишь, Темногория замечательный город, не хуже твоей яблоневой долины. А что у парнишки стряслось? Из дальнего угла раздался голос. Пришу он напомнил воронье карканье. Кажется, у него что-то со слухом стряслось, второй раз такое. Махнанок нахмурился. Посетитель ему не нравился. Сидит уже который час, никак не уйдет, а заказал всего на пару однаров. Пустой чай, даже от пирога отказался. И одет бедно: линялые штаны да куртка в заплатках. "Ничего страшного, уважаемый", ответил плут. все уже разрешилось". "А мне, кажется, нет". Незнакомец вышел из-за стола и направился к ним. Пришу подумалось, что тот не идет, а шествует. Голова вздёрнута, подбородок выставлен вперёд, тяжёлый плащ шлейфом струится по полу, чёрные пряди волос спадают на бледное лицо. Пришморгнул. Парень как парень, постарше его самого и видно, что не из богатых, только лицо необычное, нос с горбинкой. И выражение высокомерное, будто незнакомец слишком много о себе мнит. а плаща никакого и в помине нет. В мире же всякое. Так что у тебя случилось? Неожиданно улыбнулся посетитель. Рассказывай. И Приш выложил все. Плут бросал на него предостерегающие взгляды, но Приша будто кто за язык тянул, поведал как на духу. А незнакомец лишь слушал, ни разу не перебил, только ухватился рукой за свой подбородок. Его длинные пальцы шевелились, точно лапки паука. И Приш никак не мог оторваться от этого зрелища так ведь незнакомец наконец оторвал пальцы от лица и широко развел руки в стороны можно же вернуться в долину есть один способ приш как зачарованный спросил какой путь ответил незнакомец путь между мирами слышал наверное в горле у приша пересохло То, о чем говорил неизвестный, не укладывалось в голове. Ведь это же не про него. Такую дорогу может одолеть лишь герой, а он Приш, обыкновенный парень. Нет в нем ничего выдающегося. Он отрицательно замотал головой. "Нет, это не для меня. Да и не верю я в эти сказки", выкрикнул и устыдился, подумав, что он испугался. А незнакомец откинулся на стуле и снисходительно улыбнулся. Сказки так сказки, как скажешь, он встал и вышел из зала. Плут начал лихорадочно убирать со стола. Непонятный тип, неприятный какой-то, явился вчера поздно вечером, когда я уже дверь запирал, и даже от ужина отказался, мол, не голоден. И на что мне такой постоялиц? Никакого дохода от него. Бриж слушал вполуха, а мохнанок не унимался и ничего толкового не сказал, только взбаламутить хотел. Нечего тебе про эти дороги думать, не для тебя они. И в Темногории проживешь прекрасно, правда ведь? Приш угукнул. Почему-то говорить совсем не хотелось. Он произнес "Я прогуляюсь" и ушел. Листья медленно опадали. Один из них застрял в волосах, и Приш раздраженно смахнул прямо как надоедливые мысли, которые никак не хотят вылезти из головы. Интересно, то о чем говорил неизвестный, правда? Хотя плут раньше же рассказывал о дороге между мирами, темной, и о тех, кто ее прошел, мол, это по-настоящему было. Родственник плута сам этих путников видел. Так значит, Приш может вернуться домой? Ну, конечно, он не собирается пускаться в авантюру, просто размышляет. Как бы поточнее узнать. И тут впереди приж заметил край плаща, как у того незнакомца, хотя тот был в простой куртке. Не раздумывая, он бросился догонять, но человек был неуловим. У приши даже дыхание сбилось. Улица, поворот, дом с геранью в окне, снова перекресток, плащ маячит справа, серое здание, на окне красная герань, опять Тут выбоина, одного булыжника в мостовой не хватает, плащ слева, приж повернул и чуть не врезался в незнакомца. Не устал за мной бегать, съехидничал тот. Приж замотал головой. Что вы про путь говорили, тот, который между мирами? Незнакомец сделал приглашающий жест, но «Ну не на улице же об этом. Пойдем». У дома с цветком оказался внутренний дворик, куда вела неприметная калитка приштолкнул ее и словно попал в другое измерение плакучая ива, уронившая ветви в пруд, розовые кусты, множество цветов: пурпурные, алые, сиреневые, синие, желтые и запах, от которого голова кружится. Нравится? поинтересовался незнакомец, будто сад был его заслугой. Ага, от волнения голоса хрип. — Присаживайся. Словно по мановению волшебной палочки, возникла беседка, увитая дивчим виноградом. Приш уселся в мягкое кресло. Неизвестный пододвинул к нему кружку чая и